Глава пятая. В косой вечерней тени кулей, наваленных на платформе, Вронский в своем длинном пальто и надвинутой шляпе с руками в карманах ходил, как зверь в клетке, на двадцати шагах быстро поворачиваясь. Сергею Иванчу, когда он подходил, показалось, что Вронский его видит, но притворяется невидящим. Сергею Ивановичу это было все равно, он стоял выше всяких личных счетов с Вронским. В эту минуту Вронский в глазах Сергея Ивановича был важный деятель для великого дела, и Кознышев считал своим долгом поощрить его и ободрить. Он подошел к нему. Вронский остановился, вгляделся, узнал — И, сделав несколько шагов навстречу Сергею Иванчу, крепко-крепко пожал ему руку. «Может быть, вы и не желали со мной видеться, — сказал Сергей Иванович, — но не могу ли я быть вам полезен?» «Ни с кем мне не может быть так мало неприятно видеться, как с вами, — сказал Вронский. Извините меня, приятного в жизни мне нет». «Я понимаю». И хотел предложить вам свои услуги, сказал Сергей Иванович, вглядываясь в очевидно страдающее лицо Вронского. Не нужно ли вам письмо к Кристичу, к Милану?» О нет, как будто с трудом понимая, сказал Вронский. Если вам все равно, то будемте ходить. В вагонах такая духота. Письмо. Нет, благодарю вас. Для того, чтобы умереть, не нужно рекомендаций. Нежно к туркам сказал он, улыбнувшись одним ртом, глаза продолжали иметь сердито страдающее выражение. Да, но вам может быть легче вступить сношения, которые все-таки необходимы с человеком приготовленным. Впрочем. «Как хотите. Я очень рад был услышать о вашем решении. И так уж столько нападков на добровольцев, что такой человек, как вы, поднимает их в общественном мнении». «Я, как человек, — сказал Вронский, тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит. А что физической энергия вам мне довольна, чтобы врубиться в коре и смять или лечь, — «Это я знаю. Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мне не то что не нужна, а постыла. Кому-нибудь пригодится». И он сделал нетерпеливое движение скулой от неперестающей, ноющей боли зуба, мешавшей ему даже говорить с тем выражением, с которым он хотел. «Вы возродитесь». «Предсказываю вам», — сказал Сергей Иванович, чувствуя себя тронутым. «Избавление своих братьев от Ига есть цель достойная и жизни, и смерти. Дай вам Бог успеха внешнего и внутреннего мира», — прибавил он и протянул руку. Вронский крепко пожал протянутую руку Сергея Ивановича. «Да, как орудие». «Я могу годиться на что-нибудь, но как человек я развалена», — с расстановкой проговорил он. Щемящая боль крепкого зуба, наполнявшая слюною его рот, мешала ему говорить. Он замолк, вглядываясь в колеса, медленно и гладко подкатывающегося по рельсам тендера. И вдруг совершенно другая... Не боль, а общая мучительная внутренняя неловкость заставила его забыть на мгновение боль зуба. При взгляде на тендер и на рельсы, под влиянием разговора с знакомым, с которым он не встречался после своего несчастья, ему вдруг вспомнилась «она». То есть то, что оставалось еще от нее, Когда он, как сумасшедший, вбежал в казарму железнодорожной станции на столе казармы, бесстыдно растянутое посреди чужих окровавленное тело, еще полное недавней жизни, закинутая назад уцелевшая голова с своими тяжелыми косами и вьющимися волосами на висках и на прелестном лице полуоткрытым румяным ртом, застывшее, странное, жалкое в губках и ужасное в восстановившихся незакрытых глазах выражение, как бы словами выговаривавшее то страшное слово о том, что он раскается, которое она во время ссоры сказала ему. И он старался вспомнить ее такую, какую она была тогда, когда он в первый раз встретил ее тоже на станции, таинственную, прелестную, любящую, ищущую и дающую счастье, а не жестоко мстительную, какую она вспоминалась ему в последнюю минуту. Он старался вспоминать лучшие минуты с нею, Но эти минуты были навсегда отравлены. Он помнил ее только торжествующую, свершившуюся угрозу никому не нужного, но неизгладимого раскаяния. Он перестал чувствовать боль зуба, и рыдания искривили его лицо. Пройдя молча два раза под кулей и овладев собой, он спокойно обратился к Сергею Иванчу: «Вы не имели телеграммы после вчерашней?» «Да, разбиты в третий раз, но на завтра ожидается решительное сражение». И, поговорив еще о провозглашении королем Милана и об огромных последствиях, которые это может иметь, они разошлись по своим вагонам после второго звонка.